Ужасные вести. Войско повернуло и двинулось обратно к Рязани. Боярин Евпатий Львович молча ехал рядом с боярином Симеоном Святославовичем. Княжич Игорь Ингваревич был чуть впереди. «Княжич щедле держится, словно всю жизнь в походах провел», — сказал боярин Симеон Святославович. «Любо-дорого смотреть. Жаль, по годам маловат, а так настоящий витязь». «Боярин Евпатий Львович...» Был польщен словами семёна Святославовича. За год, что княжич был у него на воспитании, тот и вправду стал ездить на коне значительно лучше. «Ты, боярин, злобы на меня не держи. Княжич меня воеводой поставил, потому что он знает меня хорошо. Ему так проще. Посуди сам. Людям сейчас нужен предводитель, и такой, чтобы рода он был княжеского». «Да я ведь ничего не говорю, боярин. Ты воевода» значит я у тебя в услужении а коли что увижу и свое мнение буду иметь так тебе сразу скажу договорились добро семён святославович а скажи как евпраксия пережила смерть супруга слышал что нибудь я ведь в этот момент в чернигове с княже был и не мог даже утешить ее боярин семён святославович не стал отвечать и отвел взгляд чего молчишь «Семен Святославович», — вновь спросил боярин Евпатий Львович, — «да что тут говорить, боярин Евпатий? «Коли хочешь ответ на свой вопрос, так слушай, княжеч Федор пал не в бою». «Как не в бою? Что случилось?» «В общем, решили переговорить с монголами, и он поехал к ним с предложением мира. Эти басурмане, пользуясь тем, что он пришел к ним, потребовали, чтобы он предал всех». Сел вперед других на великокняжеский стол и признал себя слугой великого хана и царя, даже вперед отца. И что ответил мой двоюродный брат, вступил в разговор княжеч Игорь Ингваревич, который, ехав чуть впереди, прекрасно слышал, о чем говорит его наставник, что он сказал басурманскому царю. А сказал он княже, что негоже так и принял за свои слова лютую смерть. «Царствие ему небесное!» Проговорив эти слова, боярин Симеон снял меховую шапку и перекрестился. Боярин Евпатий поступил так же. «Дальше рассказывать, боярин, или не тревожить раны? Говори, что дальше было». «Кули хочешь знать правду, слушай». Княжна Евпроксинья, услышав об этом, взяла ребенка, владенца Ивана, и вместе с ним руки на себя наложила. Нет их больше». Вот такие дела, боярин. Знал, что Евпраксиня тебе словно дочь, и посему не говорил. Говорят, что басурманский царь, прослышав по ее красоту, хотел ее себе в жены взять. Вот она и руки на себя наложила. Думала, беду от Рязани отвести. Так люди говорят, боярин. Боярин Евпатий Львович стиснул зубы, чтобы не зареветь. Монголы, вы причинили мне такую боль, какой никогда не чувствовал. Я отомщу. Я не остановлюсь и буду биться с вами до самой смерти. В общем, боярин, такие вот дела. Нет больше ни в Проксинье, ни Федора, ни Ивана. Великого князя словно подменили. Говорят, он смерти в бою искал. Но там и навала его. Я так никогда и не увидел Ивана. Никогда, — думал боярин Евпатий. Судьба, что же ты творишь? Почему мне выпала такая доля? Вот что я скажу тебе, боярин Симеон Святославович. Ты людям, которые за твоей спиной едут, жизни сохранить должен. А мне смерть найти хочется. Плохой из меня будет воевода. Ведерать. Я хочу лишь умереть. Евпатий Львович, — вскрикнул княжеч Игорь Инваревич, разворачивая коня, а затем голосом, готовым сорваться на плач, произнес, — ты не должен умереть. Ты нужен мне. Ты нужен земле Рязанской. Я хочу лишь умереть. Послушай, княжич, я уже умер, и только тело мое здесь. Нет, нет, боярин, ты сильный и могучий, и ты переживешь этот удар. Это Господь тебя испытывает. Послушай, Игорь, ты уже не нуждаешься в наставнике. Мой док теперь перебить как можно больше басурман, которые вошли в русскую землю. Меня уже там... Боярин Евпатий Львович указал на небо. «Ждут». «Не у тебя одного потери Евпатий. Все, кто едет здесь, пострадали. У кого погиб брат, у кого сын? Чтобы ты знал, скажу тебе так. Рязань не выстоит. Скорее всего, она уже пала. Силы врага таковы, что он может по телам подняться на стены. Никогда не было такого могучего воинства, как то, что обрушилось на Рязань. У меня в Пронске жена и две дочери». Старший мой сын пал под Воронежем, а младший едет в этом войске. Слышал я, что Пронск сожжен, и не осталось там ни одного человека в живых. Мои видно тоже на небе. Скажи, мои потери меньше? Я тоже хочу лишь умереть. Все здесь хотят лишь умереть».